Гардероб. Экологичный гардероб для каждого свой. Total Second Hand, устойчивые локальные бренды, этичное производство, ткани с переработанных материалов и сертифицированная как Organic Standard, перешитый бабулин винтаж или капсула из 15 предметов одежды. Естественно, правильного варианта нет, только вы сами выбираете происхождение одежды, ее количество и качество. Важно заботиться о вещах, при этом не забывая о своем комфорте. Ходить в неудобной одежде не по сезону только потому, что она экологична, не наш метод. Я за комфортный минимализм и бережное отношение к вещам. Даже если в вашем шкафу висят всего две пары любимых джинсов, несколько футболок, свитер и мамино платье, я уверена, что этот раздел может быть вам полезен и даже удивить. Не стирайте всю одежду. Вы знали, что многие вещи нужно стирать гораздо реже, чем мы думаем? а некоторые и вовсе можно вместо этого проветривать, если нет сильных загрязнений. Речь о джинсах, брюках, юбках, пиджаках, толстовках — обо всём том, что не относится к категории нательного белья и не контактирует напрямую с вашими интимными местами и подмышками. Если посадили пятно, не обязательно стирать вещь целиком, можно локально замыть или почистить щёткой. Шерстяные вещи вешайте на объёмные плечики, чтобы не деформировались, и в идеале разместите на сквозняке. можно свободно развесить их на штанге. Вообще это лучшее решение для хранения одежды. Вместо спинки стула. Так вещи не будут слеживаться, и с утра вы быстро найдете нужный комплект. Для ароматизации можно подвесить рядом с аше. По возможности выбирайте одежду, не боящуюся стирки. Зимняя куртка, которую можно постирать дома с эко гораздо лучше той, что можно сдать только в химчистку. Когда настанет черед стирки, ставьте машинку на средний отжим. Так износ будет меньше. И не забывайте выворачивать вещи, так будет меньше катышков и дольше сохранится презентабельный вид пуговиц и молний. И еще кое-что. Если вам подходит такой вариант, покупайте одежду примерно одного оттенка, которую можно стирать вместе. Так объем для стирки будет набираться быстрее и не нужно будет запускать машину ради нескольких вещей. Зашивайте маленькие дырочки. Делайте это, пока они не превратились в большие. подхватить парой стежков, петли и ползущую стрелку трикотажа или небольшую прореху на ткани гораздо проще и дешевле, чем покупать новую вещь. Заведите мешок для одежды на починку. Когда разбираете стирку и видите, что вещь нуждается в ремонте, положите в этот мешок. А когда будет свободное время, можно будет заняться ее ремонтом. Длинные обрезки ниток намотайте на палец в колечко и используйте в следующий раз. Еще можно оставить нитку на иголке. Кажется, что это мелочи, но и такие крохи позволяют экономить ресурсы. Метод обратной вешалки. В шкафу всегда есть вещи, которые висят годами и ждут подходящего случая. Копятся, забивают пространство и собирают пыль. Как сразу понять, что вы не носили какую-то одежду целый год? Визуально вы вряд ли запомните. Навешивать одноразовые бирки тоже не вариант. Идеальный выход — метод обратной вешалки. Плечики с одеждой цепляйте на штангу так, чтобы крючок был направлен в обратную сторону, а те вещи, которые вы уже надевали, после стирки размещайте как обычно. Разбирая гардероб один-два раза в год, цепляйте все крючки вешалок обратной стороной. Постепенно все меньше одежды останется нетронутой, и это будет хорошо видно. Когда придет время снова разбирать вещи, продайте, подарите или пристройте ненужные в благотворительные организации, а совсем негодные используйте как ветошь или сдайте на переработку. Чулочно-носочная экологичность. Носите носки от разных пар. Вы спасали их от участи стать ветошью или скоротать свои дни на помойке, но один из них все же пал смертью храбрых. Возьмите второй такой же одинокий носок и сделайте новую пару. Никто не заметит разницы. Чтобы в будущем было проще, просто покупайте одинаковые носки. Тогда какой бы из них не ни дошел до непочинябельного состояния, ко второму всегда найдется пара. Можно пойти дальше и приобретать каждому члену семьи носки какого-то одного цвета. Например, мужу чёрные, жене белые, сыну серые, дочке полосатые. После стирки сортировка будет проходить на раз-два. А совсем дырявые носки можно разложить между двух кусков старой плотной ткани и простегать. Получатся подстилки для собак, которые можно отдать в приюты. Или же можно шить игрушки, набивая их отрезками ниток, ткани и совсем ветхими носками. Откажитесь от капрона и тонких эластичных колготок. Летом голые ноги, осенью хлопковые леггинсы, зимой полушерстяные и шерстяные. Можно сменить стиль и носить юбки с подъюбниками. В них теплее, чем в джинсах, надетых на тонкие колготки. Подумайте также о гетрах. Если же без тонких колготок не обойтись, вместо них покупайте чулки. Вот побежит стрелка на одном чулке, а у вас останется второй. К нему можно подобрать пару из другой упаковки, тогда как колготки придется утилизировать целиком. Купите на зиму валенки. Больше десяти лет назад я купила себе свои первые валенки с галошами и до сих пор считаю их самой удобной обувью для пешеходов. Важная ремарка. Ношу их с ортопедическими стельками. Мне тогда надоело постоянно ходить с промокшими ногами и регулярно ремонтировать зимнюю обувь. Валенки оказались идеальным бюджетным и износостойким вариантом. Сухо, тепло, меньше болеешь, и носить их можно от 0 градусов до лютых морозов. Да, это не веганская обувь. Если не ставить заплатку из плотного материала на пятки, то они могут протереться за 2-4 сезона, в зависимости от того, как много вы ходите. И по стилю не совсем подходят. Но поверьте мне на слово, попробуйте походить в них, влюбитесь навсегда. Выбирайте экологичные ткани. Обычно натуральные ткани считают экологичнее синтетики из-за выделения из неё микропластика во время стирки. Но не все знают, что выращивание, например, хлопка, наносит большой вред окружающей среде. На хлопковые плантации приходится четверть всех пестицидов, используемых в текстильной промышленности. Под хлопковые поля вырубают деревья, проводят мелиорацию и создают эрозию почвы. Аральское море-озеро высохло именно из-за этого. Отбеливают хлопок хлором и обычно используют небезопасные красители, в составе которых серые и тяжелые металлы. А вот органический хлопок выращивается без обработки удобрениями и химикатами а также без использования генно-модифицированных семян, и производитель гарантирует безопасность и достойную оплату персоналу. При соблюдении этих строгих правил можно получить сертификат GOTS – The Global Organic Textile Standard. Состав не может быть смесовым, только органические волокна, не обязательно хлопок. Однако на производство и обычного, и органического хлопка уходит очень много пресной воды. Хорошая альтернатива — лён. Он неприхотлив, не требует такого обильного полива и пестицидов. Дабы добыть волокна из стеблей, нужно, чтобы растение было влажным несколько дней и немного подгнило. Иногда вместо этого его вымачивают в химических растворах. Зато все части растения идут в дело. И можно говорить о безотходном производстве. Отличные варианты — конопля и крапива. Не требуют ухода, не истощают почву, растут практически сами. но на их обработку уходит больше времени. Ещё есть Тенсол, торговая марка тканей Леоцал и Модал, получаемых из растворённой древесной массы эвкалипта. На этом производстве действует замкнутый цикл, а ещё требуется гораздо меньше воды, чем для хлопка. Создайте капсульный гардероб. Это одежда, выдержанная в одном стиле, когда в шкафу 15-20 вещей, и все они сочетаются друг с другом. Можно с закрытыми глазами вытаскивать любую вешалку. Проконсультируйтесь с хорошим стилистом или сами определитесь со своим стилем, ответив на несколько вопросов. Какая одежда вам нужна? Какое впечатление вам нужно производить, если вообще нужно? Вы предпочитаете свободную, не сковывающую движений или, наоборот, строгую классическую одежду? Какие цвета, фактуры, линии и масштабность вам идут? Что вам самим нравится в одежде других людей? Что подмечаете в первую очередь? Если вы будете точно знать, что вам нужно и подходит, вы не купите лишнего. Сфотографируйте всю свою одежду и обувь, разложив на белой простыне, чтобы ничто не отвлекало. Когда придете в магазин за обновкой, вы сможете прикинуть, как она будет сочетаться с тем, что у вас есть. Знайте реальную цену моды. Мода — одна из самых вредных индустрий на планете. В ней используется четверть всех химвеществ, и на нее ежегодно приходится 10% глобальных выбросов углекислого газа. Модная отрасль – вторая после сельского хозяйства по потреблению воды. Как правило, это патагонное производство в буквальном смысле – полулегальная схема использования наемного труда, когда работники трудятся в ужасных условиях за гроши. Фабрики обычно располагаются в развивающихся странах – Индии, Китае, Камбодже, Индонезии, Вьетнаме, Бангладеш – У работников нет медстраховки, отпуска по беременности и родам отпускных. Есть данные, что некоторые заводы даже контролируют рождаемость. Только представьте, работницы принудительно сдают тест на беременность. К сожалению, это замкнутый круг. Обществу потребления нужны дешевые вещи, заказчики настаивают на снижении стоимости производства, фабрика подстраивается, чтобы получить хоть какой-то доход, зарплаты уменьшаются, труд людей обесценивается все больше. Советую посмотреть фильм «Реальная цена моды», его легко найти в интернете. После этого вы вряд ли захотите покупать обновки каждые 2-4 недели. Ведь даже если вы продаете или сдаете одежду на переработку, это сверхпотребление. Тратятся природные, материальные и человеческие ресурсы. Что может сделать каждый и каждая из нас? Игнорировать черные пятницы, киберпонедельники, новогодние и сезонные распродажи. Ждать скидок не зазорно, если покупать только то, что действительно необходимо. Не гнаться за модой. Вы уверены, что вам подходит та одежда, что сейчас в тренде? Будете ли вы выглядеть в ней гармонично? Подчеркнет ли она вашу внешность? Покупать одежду в секонд-хендах и с рук. Это экономит ресурсы, ведь вещь уже произведена, и видно качество ткани. Если одежду носили долго, то заметны следы носки, но при этом добротная вещь все равно будет выглядеть хорошо. К тому же в секонд-хендах порой попадаются уникальные экземпляры, которые точно не увидишь больше ни на ком. Не скупать дешевые вещи низкого качества. Но если все же выбирать масс-маркет, то покупать наиболее качественное, по возможности из органик тканей или из переработанных материалов. Выбирать местные и или устойчивые бренды с достойной оплатой труда сотрудников и качественными материалами. Носите только любимую одежду. Какой процент вашего гардероба постоянно в ходу? Благодаря методу обратной вешалки в течение ближайшего месяца вы сможете это узнать. Обычно это не более 10-20% от всего количества одежды. Получается, что шкаф ломится от шмоток, а надеть нечего. Что-то не подходит к ситуации, что-то неудобное, что-то слишком маркое. Как правило, у нас есть 3-5 любимых вещей, в которых мы ходим чаще всего. Но что, если составить гардероб только из такой вот одежды? Носите только то, что вам очень нравится, в которой вам так хорошо и уютно, что не хочется с ней расставаться, даже когда она истерлась до дыр. Подобрать такую одежду сложно, возможно, на это уйдет несколько месяцев, но результат будет ошеломляющий. Только представьте, все, что вы надеваете, вызывает исключительно приятные эмоции. Здорово, правда?